На первое заседание по иску бизнесмена Игоря Кана к продюсеру Юлию Клипману я пришла в сложном состоянии как ума, так и душе. Виталий прилетел из Калининграда поздним воскресным вечером и выглядел уставшим и каким-то виноватым, что ли. По крайней мере, он не смотрел мне в глаза и довольно сильно нервничал. Что ж, если мой любимый мужчина наигрался в семейную жизнь и у него появилась другая женщина, Весить камнем на его шее и связывать его путами по рукам и ногам я не буду. В конце концов, от своей служебной квартиры я пока всё ещё не отказалась, так что в любой момент могу переехать обратно и поселиться на одной лестничной площадке со своей дочерью. За одну и за ней пригляжу. А то Сашкину самостоятельность в последнее время меня тревожит. Осознав это, я усмехнулась. Много лет я потратила на то, чтобы моя дочь стала самостоятельной. Когда рожаешь ребёнка одна, без мужа, да ещё будучи студенткой, которой не на кого рассчитывать, да ещё при этом отвечаешь за свою младшую сестру, невольно растишь дочь так, чтобы привить ей простейшие навыки самостоятельности. А потом, когда твоя 19-летняя дочь может жить одна, одновременно учиться и работать, да ещё и не зависеть от тебя в финансовом плане, До невольно приходится пожинать плоды такого воспитания. Странно рассчитывать, что Сашка при своём подходе к жизни будет советоваться со мной, с кем ей встречаться. Нет, никаких секретов от меня у дочери нет. Уже спасибо. Но и полагаться исключительно на моё мнение она точно не станет. Не тот характер. Меня очень тревожило, что Александра, оказывается, встречалась с Клипманом. И на первое заседание, на котором ему предстояло предстать в роли ответчика, я шла с огромным предубеждением. Вопрос этично ли вести подобное дело, признаюсь, тоже меня тревожил. Может быть, пока заседание не началось, рассказать обо всём плевакину и взять отвод? Конечно, формально оснований для подобного решения не было. Я не состояла с Клипманом в родстве, лично не была заинтересована в результатах дела ни прямо, ни косвенно. Никакого внепроцессуального общения с продюсером у меня не было. Благо, Сашка догадалась хотя бы не представлять нас друг другу. Хотя и такое общение само по себе не могло бы рассматриваться в качестве основания для отвода судьи. Просто у меня возникли сомнения в собственной объективности и беспристрастности. Клипман мне заранее не нравится, и это как минимум непрофессионально. Не в силах самостоятельно справиться со своим дурным настроением, я поделилась сомнениями с Димой. Своим бывшим помощником, ставшим коллегой и почти другом. «Да бросьте вы, Елена Сергеевна!» Сказал он, выслушав, что меня волнует. «Вы всегда принимаете решения, опираясь только на закон и безупречную логику. Уверен, что и в этот раз будет то же самое. А что ответчик вам не нравится, так все мы живые люди» имеющие право на симпатии и антипатии. В любом процессе как минимум одна сторона кажется вам менее привлекательной, чем другая. Вы же оцениваете людей, которых видите перед собой. Одни вам по душе, другие нет. Но закон частенько оказывается на стороне неприятных людей. На то он и закон. Что ж, Дима был прав, как всегда. Усевшись за свой стол, я с некоторым любопытством стала разглядывать как ответчика, так и истца. Игорь Кан лично явился на заседание, что признаться, меня удивило. Бизнесмены такого уровня обычно доверяют судебные тяжбы адвокатам, предпочитая не тратить бесценное время, которое, как известно, деньги. Оказался он высок ростом, худощав, с густой начинающей седеть шевелюрой, внимательными серыми глазами и белоснежной улыбкой. Я отметила, что зубы его стоят целое состояние. Многие политики, чиновники и бизнесмены носили во рту унитаз, как я это называла. Фаянсовое великолепие, сверкающее во весь рот, всегда вызывало у меня недоумение, настолько неестественно выглядело. У Кана же зубы были идеальные, в меру ровные, в меру белые, просто безупречные, выдающие наличие не только огромных денег, Ну и в первую очередь вкуса. Что ж, состоянием в 9 миллиардов долларов можно себе позволить очень хорошего стоматолога. Костюм на нём был тоже качественный, не бросающийся в глаза и безукоризненный, явно дорогой. Я опять внутренне усмехнулась своим мыслям. До знакомства с Виталием Мироновым я никогда не оценивала стоимость костюмов мужчин, явившихся ко мне на заседание. И хотя Миронов не входил ни в первую десятку, ни в первую сотню, ни вообще в список Forbes, именно он научил меня обращать внимание на подобные вещи. Я с отдельным интересом рассмотрела галстук на шее у Кана. Несмотря на то, что этот аксессуар давно перестал быть обязательным элементом мужского делового гардероба, он остался акцентной деталью офисного и делового стиля неким завершающим штрихом наряда, который многое мог сказать о своём владельце. После Нового года Миронов купил себе несколько новых галстуков, параллельно просветив меня в меณовом вопросе, что сейчас носят следящие за модой мужчины. А ты следишь за модой? спросила я у любимого мужчины с лёгкой иронией. Я не слежу за модой. Это она следит за мной. Спокойно ответил Виталий, развешивая купленные галстуки в шкафу. Ты же знаешь, в бизнесе всё ещё встречают по одежке. Так что если я хочу произвести на новых партнёров впечатление успешного человека, то должен выглядеть современно. И что сейчас носят? Мне неожиданно стало интересно. Классические модели средней ширины с неброским узором по однотонному полю, ответил он. Выглядит несколько консервативно, зато вызывает доверие. Горох и косая полоска по-прежнему в тренде. Длина, разумеется, стандартная, чтобы за край ремня не выходила. В молодёжной среде опять популярна селёдка. Помнишь такие галстуки? Помню, засмеялась я. Узкие такие. Да-да. Их в этом сезоне носят с рубашками с цветным принтом и коротким рукавом. Скажи, Дิจ. Скажу. Согласилась я, откровенно любуясь Мироновым. Он с самой нашей первой встречи казался мне очень красивым мужчиной. В общем, это не для меня. Это для 30-летних бруталов, предпочитающих стиль кэжуал. Тех, кто носит зауженные брючки и приталенные пиджаки, да и вообще предпочитает быть эксцентричным. Я же за старую добрую классику». На Игоре Гане галстук тоже был классический, строгий, средней по ширине, с красиво завязанным, чуть небрежным узлом. В него была воткнута булавка оригинального дизайна. Мой Миронов булавки принципиально не носил. Мой? Я вдруг подумала, что моя уверенность совершенно ни на чём не основана. Усилиям воли я не дала своим мыслям снова съехать на Виталия и перевела взгляд на Клипмана. Вот уж кто внешне являлся полным антиподом и Канну, и Миронову. Молодой, субтильный, с розовыми кудряшками, одет как раз в цветастую рубашку с тем самым галстуком-селёдкой и небрежно распахнутый бомбер сверху. Брюки-дудочки обтягивали худенькие ножки, доходили до щиколоток, разумеется, голых, открывая взор у всех желающих огромные зелёные ботинки, похожие на клоунские, И при этом потряскавшиеся донельзя. Да Я невольно вспомнила Сашкин рассказ о том, как мама Фомы Горохова нашла в прихожей потрескавшиеся ботинки своего мужа. Решила, что успешному бизнесмену не гоже ходить в такой не презентабельной обуви, и снесла их на помойку. Когда Горохов старший вернулся с работы и не нашёл ботинки, то он, сломя голову, побежал туда, чтобы вернуть свою обувку. Ботинки оказались новыми жутко дорогими и модными. Потрескавшаяся кожа была результатом дизайнерской мысли и стоила целое состояние. Вот только мусор с помойки уже увезли, так что спасти ботинки не получилось. Ох, как же бизнесмен ругался. Видимо, ботинки Клипмана из той же серии, модные, дорогие и жуткие внешне. Я начала за свидание. После всех необходимых процессуальных формальностей слово было дано истцу. Игорь Кан кивнул головой, из кресла поднялся его представитель. Что ж, понятно, несмотря на присутствие олигарха в зале, говорить от его лица будет всё-таки адвокат. Я внимательно выслушала всю ту информацию, которая содержалась в исковом заявлении, на всякий случай в самом конце уточнив главное. Несмотря на то, что Канн вложил в будущие съемки 16-серийного сериала «Школьный вальс» круглую сумму, а сериал так и не сняли, бизнесмен просил в судебном порядке обязать Юлия Клипмана не вернуть деньги, а выполнить обещанную работу. «Истец, уточните, пожалуйста, вы не хотите, чтобы ответчик вернул вам переданные ему 50 миллионов рублей, а также возможные проценты за использование этой суммой?» Нет, сказал адвокат. Я перевела взгляд на Кана. Нет, подтвердил тот. Но вы же отправляли ответчику письмо с требованием вернуть деньги в досудебном порядке. Да, но потом мы передумали. Мы требуем, чтобы Клипман снял обещанный сериал и выпустил его на телеэкраны. Это предусмотрено в подписанном договоре. Но в подписанном договоре предусмотрен возврат средств. Если в установленный срок фильм не будет снят. Это и произошло. Тогда почему вы отказываетесь от возврата денег? Мы хотим, чтобы ответчик выполнил добровольно взятые на себя обязательства. Мы заинтересованы в выходе материала на экраны, а также в получении прибыли после выплаты основной суммы долга. Также мы настаиваем на выплате неустойки за каждый день просрочки выполнения договора. А если прибыли не будет? Если сериал провалится в прокате? По любопытству волея. Господин Клипман уверял нас, что его сериал будет иметь огромный успех, который принесёт моему доверителю репутационные дивиденды, не говоря уже о финансовых. Именно этого мы и хотим добиться, пусть даже через суд. Но если я правильно понимаю процесс кинопроизводства, От продюсера не зависит весь съёмочный процесс. Фильм снимает режиссёр, а не продюсер. В кадре работают актёры, за камерой стоит оператор. Так что господин Клипман физически не может 100% обеспечить процесс съёмок. Что скажет на это сторона ответчика? Клипман встал. Он вообще явился в суд без адвоката. Видимо, рассчитывая на свою компетентность в юридических вопросах. Почему-то подобная самоуверенность меня раздражала. Впрочем, в этом человеке, который так нравился моей дочери и которого моя сестра считала гениальным, меня раздражало буквально всё. Мы бы встречным иском просили признать договор недействительным в части обязанности обеспечить выход сериала на телеканалах, сказал он. Также я не готов возвращать инвестиции, потому что формально наш договор не расторгнут он продолжает действовать. И я не отказываюсь снять сериал, потому что для него всё готово. Съёмки начнутся в самое ближайшее время. Наглость этого человека меня поразила. Он не брал на себя никаких обязательств, но при этом отказывался возвращать деньги. Первым моим побуждением было принять решение в пользу Кана, обязать Клипмана до снять сериал, да ещё и влупить штраф чтобы не чувствовал себя небожителем. Но судья никогда не может идти на поводу у своих эмоций, какими бы справедливыми они ни казались. Выслушав мнения сторон, я сухо закрыла заседание, перенеся вынесение решения на другой день. Оно было непростое. Что будешь делать? спросила у меня Машка, с которой мы в тот день обедали вместе. Третьим в нашей компании был, разумеется, Дима, который тоже слушал внимательно. До сих пор учился у меня и мотал на ус. Я невольно улыбнулась. Как человек, я на стороне Кана. Но, понимаешь, нельзя обязать продюсера создать окончательную версию кинопроизведения, поскольку он сам физически не в состоянии этого сделать. Клипман — продюсер. Он может лишь организовать процесс съёмок, а делать это будут другие люди. И от них зависит, насколько успешным будет результат». И инвестиции с Клипмана взыскать нельзя, потому что он прав, договор не расторгнут. И проценты по 395-й статье Гражданского кодекса тоже не взыскать. В договоре об этом нет ни слова. А Канн, когда его заключал, был совершенно дееспособным. «А кстати, ушлый же чувак, олигарх почему подписал такой договор, в котором его права никак не защищены? И юристы его куда смотрели?» полюбопытство Вальдима. Я вспомнила горящие глаза Натки и Сашку, тоже попавшую под обаяние продюсера. На меня оно не действовало, но я понимала, что харизма у него действительно есть. Приходит на переговоры, и люди, даже такие умные и состоявшиеся, как Кан, превращаются в кроликов перед удавом. Господи, как же мне Сашку-то уберечь от влияния этого человека? Спорно это всё, протянула Машка. Продюсер же так-то профессионал. Участник кинорынка, который тоже в здравом уме и твёрдой памяти, взял на себя обязательство по созданию конечного продукта. И из денег Кана вполне себе извлекал прибыль и продолжает это делать. Хотя я, конечно, согласна, что создание сериала тесно связано с творческим процессом которые, как известно, неуправляем. Но обязать снять фильм, на мой взгляд, можно. Просто сильно успешным он не будет и никакой выгоды Кану не принесёт. Да в том-то и дело. Лучше бы Кан изменил свои исковые требования, попросил расторгнуть договор и вернуть ему деньги, которые в данном случае выступали бы в качестве простой предоплаты или аванса. Ответчик не исполнил своих обязательств, работу не выполнил, значит, обязан вернуть уплаченную ему сумму. В случае отказа Клипмана вернуть 50 млн, в этом усматривалось бы удержание денежных средств истца, а значит, незаконное обогащение, которое подлежит возврату истцу. А я бы пошёл по другому пути, оживился Дима. Это вообще по сути своей заём. А что? Инвестиционный договор По условиям которого инвестор внёс денежные средства, имеет право на их возврат с извлечением определённой прибыли, но не приобретает права собственности на результат, является договором займа. Возврат займа возможен, поскольку у него истёк срок действия. То же вариант, согласилась я. И они оба сработали бы, если бы Кан был согласен на возврат денег. Но он хочет реал. Вот в чём штука. Ладно, На следующем заседании разберёмся. А ты, Дима, молодец. Нестандартный ход придумал, отличный от моего. А известно же, что проблема, имеющая сразу два решения, уже проблемой не является. На следующем заседании, которое состоялось через 2 недели, я поступила именно так, как и собиралась с самого начала озвучила Кану и его представителям целесообразность внесения изменений в исковое заявление, чтобы либо расторгнуть договор как невыполненный, признать перечисленные Клипману деньги авансом и вернуть его как незаконное обогащение, либо переквалифицировать неисполненный инвестиционный договор в договор займа, опять же с возвращением одолженных Клипману средств, но без неустойки, поскольку она в договоре не указывалась. Олигарх опять заявил, что требует съёмок обещанного ему сериала и выхода его на одном из федеральных телеканалов в прайм-тайм. В этом иске судом ему отказали. Поскольку обязать продюсера создать творческий продукт, в котором задействованы десятки людей, на мой взгляд, невозможно. Клипман результатом суда оказался полностью удовлетворён к моей вязчей досаде, а Канн, разумеется, нет пообещав опротестовать его в вышестоящей инстанции. Ваше право, заверила его я и закрыла судебное заседание. Когда я вернулась домой, к слову не очень довольная и собой, и Фемидой, то застала у нас дома счастливую Александру. "Мамочка, ты у меня самая лучшая судья на свете", заворковала дочь, что вообще-то для неё не характерно. Иулик сказал, что сегодня выиграл суд. И всё это благодаря тебе. Боги, снова на приглась я. Он что? Знает, что судья на процессе это твоя мать? Нет, конечно. Я ему так в этом и не призналась. Просто он позвал меня в кафе по случаю победы и сказал, что судья попалась грамотная и знающая. А я-то знаю, что процесс вела ты. Знаешь, какой у меня был соблазн похвастаться, что я дочь грамотной и знающей судьи, с трудом удержалась. Представляю, пробормотала я. Саша, мне не нравится это твоё знакомство. Конечно, ты слишком взрослая и самостоятельная, чтобы я давала тебе советы. И я никогда не вмешивалась в твою личную жизнь. Но этот Клипман, скользкий тип. Да, юридически он выиграл процесс, Но он поступил скандам, не по совести. Он наобещал ему три короба, взял большие деньги и не сдержал обещания. Ты понимаешь, что если бизнесмен одумается и обратится в суд уже с требованием вернуть ему деньги, то Клипману придётся отдать 50 миллионов. А у него они есть? На какие средства он снимает свой офис и платит блогерам, тебе в том числе? Он же ничего не производит только разводит всех на пожертвования и займы под предлогом, что вот-вот выпустит что-то гениальное и почему-то не выпускает. Санька, по-моему, он мошенник. Мама, он не мошенник, а очень творческий и болеющий за дело человек. Он вот-вот начнёт съёмки и школьного вальса, и сталье тому вперёд. Он мне сам сказал, что в майские праздники стартует работа сразу по двум направлениям. «Он же больше других в этом заинтересован». «Ну, в его действиях пока нет состава преступления», — проворчала я. «Но ситуация может измениться. Саша, мне бы не хотелось, чтобы в этот момент ты оказалась рядом». «Мама, он стал мне другом! А бросать друзей в трудную минуту некрасиво!» — воскликнула моя дочь, и я не нашлась, что ей возразить».